Раздел тридцать восьмой Наши дни Я был готов, пусть и не всецело, к тому, что в моем прошлом было что-то травматичное, однако в самом деле, что может шокировать более, чем удар ножом в сердце. Перикарда разрезан, левая пазуха вскрыта, жизнь вытекает из меня струей. Бывает ли больше потрясение чем лежать на обледенелом тротуаре холодной зимней ночью? Понятно, что когда ты настолько близок к смерти, никакой пережитый ранний ужас уже не может быть хуже. Но нет. Мне приходилось снова и снова повторять себе, что ничего этого не было. То, что я только что вспомнил, вот это была реальность. И едва не быть убитым, бледнело перед убить самому. Но почему я не помню, как я это делал? Спросил я, глядя на намбутири из крутящегося кресла. но ну", ответил он, приподнимая свою комби-бровь, — если перейти в область догадок, то я бы сказал это из-за того, что вы не спали перед тем, как Уоркентин погрузил вас в кому во второй и третьей разы. Ведь как раз во время сна дневные впечатления сортируются, и наиболее яркие из них кодируются для длительного хранения. Но людей, которым делают хирургическую операцию, помнят, и как им давали наркоз, и как они позже пришли в себя». Верно, но у вас также паралимбические повреждения. Я не удивлюсь, если окажется, что вербальной памяти требуется некоторое время, чтобы снова начать работать как следует. Подозреваю, что если мы перейдем к зондированию вашего вербального индекса, то обнаружим, что вы немедленно начали конфабулировать события, чтобы заполнить ваш темный период. Так же, как природа не терпит пустоты, разум хочет непрерывной цепи событий, даже если ему приходится их придумывать. Ха. — И... да? — Ну, и мне много лет снится один и тот же кошмар. Чудовище, которое мне необходимо уничтожить, и я держу факел, но с застывшим, словно замороженным пламенем. Это наверняка та сломанная бейсбольная бита. — А, то есть вы все-таки частично закодировали случившиеся в тот короткий промежуток? — Надо ж как повезло, — тихо сказал я. и Затем поднялся и направился к двери. — Куда вы? — спросил нам Бутири. — Повидаться с Меной Оркентином. Когда я вышел из лифта, Менна ждал у входа в свою квартиру. Пакс сидела у его ног. — Подаван, — сказал он, отступая в сторону, чтобы дать мне пройти. Просторная гостиная с ее серебристо-голубой мебелью не изменилась с тех пор, как я последний раз приходил сюда. Менна прошел меж двух тотемных столбов на кухню. Пакс послушно проследовала за ним. Я видел, что собака идет впереди на незнакомой территории, но она понимала, что в собственном доме Менна не нуждается в Павадыре. «Кофе?» — спросил он из кухни. «Чай?» «Ничего не надо», — ответил я. Он снова появился в гостиной с красной кофейной кружкой. Я уселся на диван. «Ты знаешь, бховеша на Мбутире?» Профессор психологии из университета Виннипега встречались раз или два. Он помогал мне восстановить воспоминания из темного периода. Долгая пауза. Даже Пакс повернула голову к хозяину. «Вот как», — сказал Менна, — «и?» «Я знаю, что случилось с Домиником и что я сделал с тобой». «Так давно», — сказал Менна, — «в другой жизни». Как так получилось, что не было никаких последствий полицейского расследования? Менна сел напротив меня. Кто-то помог мне избавиться от тела. Кто? Я не знаю. Я ее ни разу не видел. Потом я пытался ее отследить, но не мог. Она взяла наличные мои карточки, видимо, сильно на это потратилась. Однако больше я о ней не слышал. И никто не задавал вопросов о Доминике, о том, что с ним случилось. Он довольно много болтал о своем сотрудничестве с американским Минобороны, так что я всем сказал, что он уехал в Вашингтон и получил там работу. Это звучало правдоподобно, и никто в моих словах не усомнился. И само Минобороны было счастливо помочь мне замять дело, нацбезопасность и все такое. Думаю, они до сих пор обналичивают его пенсионные чеки из университета. менно приподнял плечи. Все выглядело так, как будто он и не умирал. «Но он умер. И это я его убил?» «Это да. Я убил человека жестоко и хладнокровно. Ты, Менонит, пацифист. Как ты мог смотреть на меня после этого?» «В том-то вся и прелесть», — тихо ответил Менна. «Мне не нужно было смотреть». Вспышка памяти. Мои пальцы вдавливаются в лицо Менна. Я яростно затряс головой, но не нашел подходящих слов. Менна пожал плечами. «Я был зол, взбешен, но девятнадцать лет — долгий срок. И все же это должно быть ужасно, работать бок о бок со мной все это время?» Он ответил не сразу. Возможно, моргал за своими очками. «Джим, я та причина, по которой ты работаешь в университете Манитобы. Я знаю, но... Нет, ты не понимаешь. Я причина. Я тогда был главой департамента, помнишь?» «Ты подал заявление на должность преподавателя в три других вуза. Сделать несколько звонков, попросить кое-кого об ответных любезностях, выкрутить руки декану, чтобы он обеспечил тебе легкую дорогу к пожизненному контракту». И... он снова пожал плечами. «В общем, имена почти все те же, что и во времена твоей юности». И он фальшиво напел финальные слова музыкальной заставки старого телесериала «С возвращением, с возвращением, с возвращением». Заглавная тема уже упоминавшегося сериала с возвращением Коттер. «Господи», — сказал я, — «держи друзей близко, а врагов еще ближе. Ты не враг мне, ты мой подопытный», — подсказал я, начиная, наконец, догадываться. Те долгие разговоры в моем офисе, пусть я и перестал их записывать, всегда были... Но «Мне было интересно, что случилось с тобой и как ты практически из ничего построил связанную историю для заполнения темного периода. И все-таки, после того, что я сделал, почему ты сохранил это в секрете? Почему ты не сдал меня полиции?» Седые брови Менна приподнялись надо правой очков, и он развел руками. «Как я мог это сделать? Представляешь, что началось бы, если бы хоть часть этого стало достоянием гласности?» Милграм и Зимбарда – это был дикий запад до внедрения информированного согласия. Собственно, из-за них правила информированного согласия и были внедрены во всех университетах мира. Даже с пожизненным контрактом моя карьера была бы поставлена под вопрос из-за вопиющего нарушения этических рекомендаций, да и работа всего департамента оказалась бы под угрозой. У университета могли отозвать сертификат Американо-Канадской психологической ассоциации, К тому же ты не знаешь, насколько была эта проблема, но для Менонита она огромна, работать на вооруженные силы. Я больше не смог бы показаться в своей церкви. Плюс, господи, всемогущий юридические последствия. Если бы ты решил подать в суд или выдвинуть уголовное обвинение за потерянные 6 месяцев или повреждение мозга, которое я тебе нанес лазерами, меня бы вышвырнули на улицу или посадили в тюрьму или то и другое вместе. То же самое, если бы в суд подала семья Трэвиса Гурона. Мальчик пролежал в коме почти двадцать лет. По моей вине. Он больше не в коме. Челюсть менно отвисла. Потом он сказал очень тихо. О, затем после паузы. Когда он умер? А он не умер, объяснил я. Но он больше не в коме. Он очнулся. Господи, правда? Он не помнит, что ты с ним сделал. И ты собираешься ему сказать? — обеспокоенно спросил Менна. — Он имеет право знать. — Дилемма заключенного, подаван. Не уклоняйся. — Что? — Ты говоришь Трэвису, что я сделал с ним, а я говорю полиции, что ты сделал с Домиником Адлером. У преступной халатности есть срок давности, а убийства нет. Единственный беспроигрышный сценарий, мы оба продолжаем молчать. Мне не нравится, когда меня подталкивают к решению. «Меня оправдают», — сказал я. «Я в тот момент находился в состоянии умственного расстройства из-за тебя». Обсидиановые выпуклости очков Менна уставились на меня. «Оправдают, как дэвина Беккера?» Я шумно выдохнул. «Слушай, подаван слушай. Ты знаешь, что ставки выше, чем судьба одного из нас. Если начнут копать, если правда о том, что мы с Домиником тогда узнали...» «Да...» Рабство, работорговля, пушечное мясо, эксперименты над людьми, даже сраный Сойленд Грин. Продукт питания, изготовлявшийся из умерших людей в одноименном фильме о перенаселенной земле по роману гари Гаррисона «Пространство, пространство». Все это будет лишь началом того, что станет миром, если он узнает о существовании бесчисленных философских зомби, у которых на самом деле нет никаких чувств. Он был прав. Четыре миллиарда ФЗ, два миллиарда психопатов и всего один миллиард быстрых. Идеальный рецепт эксплуатации. Я должен знать, сказал я, у Доминика Адлера был внутренний голос. А вот и видишь, ликующий воскликнул Менно, даже ты попал в эту ловушку. Если у него не было внутреннего голоса, то ты больше не на крючке, так? Да, ты прекратил его существование, но это ведь ничего не значит, верно? Сделал паузу, давая мне переварить сказанное. Однако, прости, но для тебя нет волшебной карты для выхода из тюрьмы. У дома был внутренний голос. Я видел это на осциллоскопе, когда мы тестировали оборудование. Пауза совсем короткая. Затем снова тихим голосом моего старого наставника. А вот имелась ли у него при этом совесть? Да. А ты сам как думаешь? Он заставлял меня продолжать эксперименты даже после того, как ты потерял сознание. Ему, похоже, было совершенно наплевать на то, что случилось с тобой или Трэвисом Гуроном. «Значит, психопат», — сказал я. Менна был прав. «Я, вероятно, смогу жить, имея на совести жизнь Эвзе. Однако даже психопат обладает сознанием в полной мере. Все аргументы против смертной казни Дэвина Беккера применимы и к Доминику Адлеру». И, несмотря на это, я сломал ему шею. «Судья, присяжные». И палач. Конечно, я был психопатом, когда совершил это, пусть паралимбическим, а не квантовым, до тех пор, пока... Пока Менна своими шайбами не ввел меня в краткосрочную кому, и я не упал на пол лаборатории, чтобы очнуться. Чтобы очнуться, как позже трейвис Гурон, не в моем прежнем состоянии, а... А поднявшись на один уровень вверх. Я пришел в себя в наихудшем возможном состоянии. Q2 с амигдальными повреждениями, квантовый психопат и паралимбический психопат, объединенные в одном человеке, внезапно обретшем сознание после шести месяцев от ключки. Да уж, для такого монстра выдавить кому-то глаза расплюнуть. А после этого? Но не было никакого после. По крайней мере, для квантового психопата. Мена практически сразу снова ввел меня в кому, а когда я очнулся 2 июля 2001 года, я снова поднялся на один уровень, став полностью осознающим себя индивидом с совестью. И эта совесть, этот внутренний голос сумел подавить все, к чему побуждал меня мой поврежденный лазерами мозг. Так же, как подавлял сейчас желание удавить Мена Уоркентина за то, что он сотворил со мной. И за то, что причиненный им бред заставил сотворить меня.